У меня теперь новая профессия, совершенно новая, почище и посолиднее. Я стал в добрый час писателем. Я пишу. Ты, пожалуй, спросишь, какое я имею отношение к писательству. Это от Бога. Как ты, наверное, помнишь из последнего письма, я у себя в гостинице познакомился с писателем, который пишет в газетах и тем кормится. Каким образом? Он садится, пишет какую-нибудь вещь и отсылает, а когда ее напечатают, он получает плату со строки, копейку за строчку. Сколько строчек, столько копеек. Вот я и подумал, господи, боже мой, чем я хуже его. Подумаешь, какая премудрость. Я как будто тоже учился в хедере. А почерк у меня даже лучше, чем у него. Может быть, и мне попытаться писануть в еврейскую газету? Что мне за это будет? А ось, голову не снимут. Одно из двух. Да, да, нет, нет. И я взял, да и написал письмо прямо в редакцию. Так, мол, и так... Рассказал всю свою биографию о том, как я когда-то гремел на бирже в Одессе и в Егубце всем богам переслужил. Торговал им, оклачил, лондоном и бумажками, и прошлогодним снегом до миллионов добирался. Семьдесят семь раз бывал то богачом, то нищим, то на коне, то под конем. Словом, не пожалел труда, написал им обо всем подробно, чуть ли не на десяти страницах и просил, чтобы они мне ответили, нравится ли им мое писание. Если нравится, то я буду писать им описать. И, и что ж ты думаешь? Не прошло и полутора месяцев, как от редакции прибыл ответ. Пишут, что писание мое им очень понравилось, и предлагают мне, чтобы я изложил им все мои описания подробно. И если мои описания будут хорошо описаны, то они мои сочинения с удовольствием напечатают в своей газете и заплатят мне со строки по копейке за строчку. Понимаешь, сколько строчек, столько копеек. Я, конечно, тут же принялся подсчитывать, сколько я могу написать. Полагаю, что в течение долгого летнего дня можно написать по крайней мере тысячу строк. Выходит, таким образом, десятка в день. Стало быть почти триста рублей в месяц. Очень приличное жалование. Как ты находишь? И, недолго думая, я купил бутылку чернил, стопу бумаги и сел за работу. Так как сейчас у меня самый разгар писания, то пишу тебе кратко. Дай Бог, в следующих письмах напишу обо всем подробно. Пока, дай Бог, здоровья и удачи. Сердечный привет деткам и тестю, и тёще, и каждому в отдельности твой супруг Менахи Мендл. Главное, я забыл, если Бог поможет, и я справлюсь со своими описаниями, то и с названием, потому что названий у меня еще нет. Я тут же отошлю это в редакцию и попрошу, чтобы они выслали в счет его несколько рублей на твое имя в Кастриловку. Хочу, дорогая моя, чтобы и ты порадовалась теперешней моей профессии. Это почище маклерство. Там это называется картаж, а у писателей гонорар. Приятный заработок этот самый гонорар. Легкий и почетный. Тот же. Шейна шейнду из Косриловки своему мужу в Егубице.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 Ни добром, ни злом, как об стенку. Моя мама ее слова записывать надо говорит. Больной выздоровеет, пьяный протрезвеет, Черный белым станет, а дурень так дураком и останется. Скажи, не она, подумай, Чего ты не делал с тех пор, как я тебя мужем своим знаю, Горье ты мое горькое, а тебе все еще мало. На старости лет надумал рифмочом заделаться, бумагоморателем стал и морает, и находятся еще такие дураки, которые за это платят. Кто знает, что ты своими описаниями натворить можешь? Уж я научена. Как, моя мама говорит, битой собаке палку не показывай, а профессии выбирает он себе, все-таки легкие, птичьи, что ему... Он будет себе сидеть в Ягубце в гостинице и мазюкать, а я буду валяться здесь, в Косриловке с его детьми, и хворать фленцией. Инфлюенца. Вот ж недели три, как она забралась к нам, фленция это самое, и даже не думает убираться, всех свалила, от мало до велика. А за деньги, которые ты мне даришь, из твоих писательских заработков, я заранее благодарю. Твоим боегупецким ловкачам иметь их столько на обед, сколько ты получишь, этого самого голенара, дурень ты сплошной, с головы до ног. И если ты не хочешь, чтобы я, молодая, на тот свет ушла и оставила, упаси бог, детей твоих сиротами, выбрось из головы все твои воздушные заработки и свою замечательную писанину, и приезжай, наконец, домой, к жене и детям, к тестью и тёще, гостем будешь, как моя мама говорит, печку на радостях пору развалить, как желает тебе здоровья и счастья и сейчас, и всегда твоя истинно преданная супруга Шейни Шейндл. Мойше Довида Коллектора, ты помнишь? Надумал он, и давно уж стал коситься на свою жену, хотел от нее избавиться, но не знал, каким образом. И вот он взял и отправился в Америку, но она поймала его на границе и закатила такой скандал, что он десятому закажет от жены удирать. На что способен Литвак? Мне б горести на его голову.